Глава 47. Биль Мильдмея Нам необходимо воротиться несколько назад и сказать читателю, что Финя Финн был опять избран депутатом от Луфтона после своего назначения в казначейство. В Луфтоне было несколько хлопот и более издержек, чем в первый раз. Квинтус Слайд ездил таки туда, и мистер Веллом предложил его в кандидаты. Веллом, будучи ученым юристом и враждебен к интересам благородного владельца Сольсби, наделал несколько хлопот нашему герою. Слайд получил только три голоса. Это, конечно, было дурным вознаграждением за издержки, понесенные слайдом, но зато это доставило ему случай сказать речь, каждое слово которой было передано в знамени. И если бы эта речь была так сказана, как она появилась в печати, то слайд был действительно одарен ораторским красноречием. Многие из читавших эту речь на столбцах знамени не знали, сколько фраз Слайд имел возможность поправить в печати. В этой речи были очень сильные отзывы против нашего героя, и хотя оратора так ошикали и закидали грязью в луфтане, что слов его почти нельзя было слышать, что он не мог даже сказать и десятой части своей речи, все-таки эта речь несколько раздосадовала Финиаса. Для чего Финиас читал ее? Но кто же не прочтет брани против себя в печати? В своей напечатанной речи Слайт объявлял, что он и не думает быть избранным в депутаты. Он знал слишком хорошо, каким образом управляется этот городок и какие рабы-избиратели, как они стонут под тиранством от которого до сих пор освободиться не могли. Разумеется, был выбран тот, кого назначил граф. Его лакей. Как можно назвать этого господина? Граф может приказать им выбрать из своих лакеев, кого захочет. Всякий служивший знатному человеку, каковы бы ни были его услуги, назывался лакеем в знамени. Эта речь была вообще очень колкая. Финеас Финн сначала думал, что он обязан отколотить Квинтуса Слайда, но когда Монг сказал ему, что эти вещи делаются всегда, он утешился. В парламенте шла речь о том, от каких ничтожных местечек отнять право иметь депутатов в Нижней Палате. Тернбель особенно нападал На влияние, которое имеют знатные землевладельцы на избирательство депутатов. И Финиас, хотя не любил Тернбеля, находил, что он в этом прав. Он говорил с Монком, как бы прося его позволения отказаться от своей должности и подать голос против Мильдмея. Монк рассердился на него, сказав, что его совесть была из того тревожного и беспокойного сорта, «Который и бесполезен, и немужествен». «Мы все знаем», — сказал монк, «И никто не знает лучше мистера Мильдмея, что мы не можем оправдать избирательно такого местечка, как Луфтон, теории нашего парламентского представительства, не можем также оправдать то обстоятельство», что Гантинг Доншир посылает столько же депутатов, как Ист Райдин. Сделки должны быть, и вы должны положиться на других, которые изучили это дело подробнее вас, чтобы сказать, как далеко сделка должна доходить в настоящую минуту. Поверьте мне, Фин, если хотите быть полезным, вы должны покориться в этих вещах тем, с кем вы действуете заодно. Финиасу нечего было отвечать на это, но он был несчастлив. Может быть, он был еще несчастнее от уверенности, что Мильдмей будет побит. В эти дни Ло очень его огорчал. Ло сильно восставал против таких избирательных мест, как Луфтон, а к Бенсу он не ходил, Но, к несчастью для него, Бенс поймал его раз на улице и не пощадил его. — Слайд! Немножко налгал на вас на в знамени, мистер Финн. Слишком уж напал, как я ему сказал. — Мистер Слайд может нападать на меня сколько хочет, Бенс, Разумеется. Печать свободна, слава богу. «Но к чему ораторствовать против графского местечка, когда оно, наверное, не устоит?» «Разумеется, оно не устоит, мистер Финн». «Я сам так думаю». «Так и следует. Мне говорят, что это все мистер Мильдмей старается их удержать. Он очень стар, и потому мы его простим, но он должен выйти в отставку, мистер Финн». «Мы скоро это узнаем, мистер Бенс. Если вы не получите другого места, мистер Финн, вы, наверное, воротитесь в Линкольн-Инн. Надеюсь, что это будет. Это гораздо лучше, чем быть депутатом от Луфтона, мистер Финн». И Бенс ушел. Тернбель добился своего, и Луфтон был осужден. Луфтон и шесть других смертельных грехов были преданы проклятию, и на следующий же вечер первый министр объявил в парламенте, что он уже подал отставку Ее Величеству, а Ее Величество милостиво приняло ее. Он был очень стар и чувствовал, что настало время для него наслаждаться тем отдыхом, который, он думал, может быть, заслужил. Ее Величество послало за мистером Грешемом, а мистер Грешем уже видел Ее Величество. Мистер Грешем и его другие друзья, хотя они не соглашаются с тем пунктом, который поддерживают соединенные усилия его оппонентов, были моложе его и постараются для страны и для Ее Величества провести этот биль. Разумеется, тогда парламент будет распущен, и будущее министерство будет зависеть от выбора страны. Из всего этого было понятно, что Грешем должен довести Биль до конца, сколько бы ни было голосов против него, и что новый министр иностранных дел должен быть выбран. Финиас также понял, что он лишился места депутата от Луфтона. От Луфтона уже никогда не будет депутата. «На месте мистера Мильдмея?» «Я совсем бросил бы Билль», — говорил после лорд Бренфорд. «Но, разумеется, не мое дело вмешиваться». Сессию продлили после этого на два месяца. «Никогда я этого не перенесу», — говорил Рэтлер Фину. В один ужасно жаркий вечер, сидя на скамье позади министров, никогда не думаю, чтобы такая трудная сессия была известна когда-либо прежде. Подумайте, каково держать людей в августе, когда термометр показывает 81 градус по Фаренгейту, а река воняет. Реттлер, однако, не умер. В последний день сезона... Лоренс Фиджибан подал в отставку. До Финиаса дошли слухи о причине этого, но настоящую причину ему не сказали. Говорили, будто лорд Кентрип настоял на этом, и Лоренс понадобился именно в то время, когда к несчастью его не случилось. Это, однако, было покрыто какой-то таинственностью, но таинственность была не так удивительна, как торжество Финиаса, когда Грэшем предложил ему это место. «Но у меня не будет места депутата», — сказал Финиас. «Завтра у нас ни у кого не будет мест», — сказал Грэшем. «И мне будет трудно найти место депутата. Выборы начнутся не прежде ноября, и вы должны позаботиться». И мистер Монк и лорд Брентфорд, кажется, думают, что вы будете в палате. Таким образом сессия кончилась.